Глава 14. Как все были, очень заняты. Незадолго до двух часов Трам и Барсук уселись среди остальных норнийцев на краю леса, напротив сверкающей армии Мираза, которая была от них на расстоянии двух полетов стрелы. Между противоборствующими войсками располагался участок ровной травы, отгороженной для поединка. В дальних углах стояли Сапеспиан и Глозель с обнаженными мечами, в ближних ветролом и пухлый медведь, который, несмотря на все предупреждения, сосал лапу и выглядел, надо сказать, чрезвычайно глупо. Зато громобой, на правой стороне поля, он стоял неподвижно, как статуя, и лишь изредка ударял копытом, выглядел гораздо внушительнее, чем барон Тельмарин на левой. Питер только что обменялся рукопожатиями с Эдмундом и доктором, и теперь подходил к Орене. Все замерло, как на ипподроме перед выстрелом кришающей скачки. Только сейчас все было куда страшнее. Я надеялся, Аслан вернется раньше, чем до этого дойдет, сказал Трамп. Я тоже, отвечал боровик. Но оглянись назад. Крышки кастрюльки! Оглянувшись, пробормотал гном. Кто это? Огромные люди? Прекрасные люди, как боги, богини и великаны. Сотни тысяч совсем рядом, сразу за нами. Кто они? Дриады, Гамодриады и Сильваны, сказал боровик. Аслан пробудил их. Произнес гном. Это будет очень кстати, если враги замыслили какое-нибудь вероломство. Однако это не поможет Верховному Королю, если Мирас окажется искусным бойцом. Барсук ничего не ответил, потому что Питер и Мирас уже вошли на арену с противоположных сторон. Оба пеши, оба в кольчугах, шлемах и со щитами. Они шли вперед, пока не встретились». Оба поклонились и, кажется, обменялись несколькими словами, но невозможно было слышать, о чем они говорят. В следующее мгновение два меча сверкнули на солнце. Одну секунду слышался звон стали, но его тут же заглушили крики, потому что обе армии начали орать, как болельщики на футбольном матче. «Молодец, Питер! Молодец!» — закричал Эдмунд, видя, что Мирас отступил на целых полтора шага. «Так его! Тесни!» Питер наступал, и несколько минут казалось, что сражение выиграно, однако вскоре Мирас собрался с силами, начал использовать свое преимущество в росте и весе. «Мирас! Мирас! Король! Король!» — донесся рев Тельмаринов. Каспион и Эдмунд побелели от мучительной тревоги. «Питер получает ужасные удары», — сказал Эдмунд. «Эй!» — «Эй!» — воскликнул Каспион. «Что это значит?» «Расходятся», — отвечал Эдмунд. «Передохнуть, я думаю. Смотри. А вот они опять начинают. И на этот раз более обдуманно. Обходят круг за кругом, прощупывают друг у друга защиту». «Боюсь, этот мирас свое дело знает», — прошептал доктор. Но договорить не успел, потому что со стороны старой Нарнии полетели вверх шляпы и раздались такие вопли и рукоплескания, что он едва не оглох. «Что это было? Что это было?» — спрашивал доктор. «Мои старые глаза проглядели!» Верховный король задел его под мышкой, сказал Каспион, продолжая аплодировать. «Как раз где у кольчуги разрез, первая кровь!» «Теперь, кажется, опять плохо», — сказал Эдмунд. «Питер не отбивается щитом, как надо. Должно быть, у него повреждена левая рука». Так оно и было. Все видели, что щит Питера безвольно повис. Крики тальмаринов возобновились. — Ты видел больше сражений, чем я, — сказал Каспиан. — Есть еще какой-нибудь шанс на победу? — Очень маленький, — отвечал Эдмунд. — Если он вытянет, то еле-еле. Если повезет. — Ой, зачем мы на это согласились, — сказал Каспиан. Внезапно крики на обеих сторонах стихли. Эдмунд сначала удивился... Потом сказал А, понял. Оба согласились на передышку. Идемте, доктор. Может быть, мы сумеем чем-то помочь Верховному королю. Они подбежали к корене. Питер вышел за веревки к ним, лицо у него было красное и потное, грудь тяжело вздымалась. Ты ранен в левую руку? Спросил Эдмунд. Не то чтобы ранен, отвечал Питер. Я принял на щит всю тяжесть удара, словно вагон кирпича, и край щита ударил мне по запястью. «Я не думаю, что это перелом, скорее растяжение. Если вы перевяжете потуже, я думаю, что справлюсь». Пока они возились с бинтом, Эдмунд спросил тревожно. «Что ты о нем думаешь, Питер?» «Трудно», — сказал Питер. «Очень трудно. У меня есть шанс, если я заставлю его прыгать, тогда его вес обернется против него, и он начнет задыхаться. На такой-то жаре. Правду сказать, это моя единственная надежда». Передай мой привет всем там, дома, Эд, если он меня победит. Ну, вот он уже идет на арену. Пока, старик. До свидания, доктор. И еще, Эд, скажи что-нибудь. Особенно хорошая траму. Он был молодчина. Эдмунд не мог говорить. Он пошел с доктором обратно к своим, под ложечкой противно ныло. Однако новая схватка началась неплохо. Питер, кажется, теперь мог пользоваться щитом, и уж, конечно, он отлично пользовался своими ногами. Он почти играл с Миразом в салки, держась на расстоянии, то и дело меняя позицию, заставляя врага потрудиться. — Трус! — издевались Тальмарины. — Почему ты не сходишься с ним? Не нравится, а? Ты сражаться пришел или танцевать? — Надеюсь, он их не слушает, — сказал Каспион. «Он нет», — отвечал Эдмон, — «ты его не знаешь». «Ой!» Мирас нанес-таки удар по шлему Питера. Питер покачнулся и упал на одно колено. Рев тельмаринов нарастал, как грохот бури. «Ну, Мирас!» — вопили они. «Быстро, быстро! Убей его!» Но подстрекать узурпатора было незачем. Он уже возвышался над противником. Эдмунд до крови закусил губу, когда меч обрушился на Питера. Казалось, он разрубит ему голову. Благие небеса! Он соскользнул на правое плечо. сплетенное гномами кольчуга звякнула и выдержало. «Молодец!» — крикнул Эдмунд. Он опять встал. «Питер! Ну же, Питер!» «Я не понял, что произошло!» — сказал доктор. «Как он это сумел?» Ухватился за руку Мираза, когда она опустилась, — объяснил трамп приплясывая от восторга. «Вот человек! Использовать руку врага, как перила!» — Верховный король! Верховный король! Держись, старая Нарния! — Глядите, мира злится, — сказал Боровик. — Это хорошо. Противники и впрямь рубились с остервенением. Невозможно было поверить, что в этом шквале ударов никто еще не убит. Возбуждение нарастало, крики почти стихли, зрители затаили дыхание. Это было разом и жутко, и величественно. И снова раздались крики из рядов старой Нарнии. Мирас упал не от удара, а ничком, споткнувшись о кустик травы. Питер отступил, ожидая, когда тот поднимется. — Ну вот еще, — пробормотал Эдмунд про себя. — Обязательно ли быть таким благородным? — Наверное, обязательно. Раз он рыцарь верховный король, наверное, Аслану бы понравилось. Только этот скот через минуту встанет и... Но этот скот больше не встал. У Сапеспиана и Глозеля наготове был свой план. Как только они увидели, что их король упал, они бросились на арену, крича «Измена! Измена!» Нарнийский предатель ударил короля в спину, пока тот лежал беспомощный «К оружию! К оружию! Тельмар!» Питер плохо соображал, что происходит. Он видел двух больших людей, бегущих к нему с мечами, Третий тельмарин проскочил под веревкой следом. — К оружию нарния! Измена! — закричал Питер. Если бы все трое добежали до него сразу, он бы никогда больше ничего не сказал, однако Глозель задержался, чтобы заколоть своего собственного короля там, где тот лежал. — Это за ваше оскорбление сегодня утром, — прошептал он, когда клинок вошел в тело. Питер обернулся к сопестину. Подрубил ему ноги и вторым таким же ударом снес голову. Эдмунд уже стоял рядом, крича «Нарния! Нарния! Зальва!» Все воинство Тельмаринов устремилось на них, но уже великан шагнул вперед, вращая свою дубину. Проскакали кентавры. Тванг! Тванг! Позади и вз-вз-над -вз» головой гномы начали стрелять. Трамс сражался справа от Питера. Битва разгоралась. «Назад, репечип! Ты маленький осленок!» — кричал Питер. «Тебя убьют за зря Здесь не место для мышей!» Однако смешное маленькое создание плясало там и тут под ногами обеих армий, размахивая своей шпагой. Многие воины Тальмарины в тот день чувствовали внезапный укол в ноге, словно от дюжины иголок. Подпрыгивали от боли, а частенько и падали. Если падали, мыши приканчивали их. Если нет, это делал кто-нибудь другой. Но еще прежде, чем старые норницы развоевались по-настоящему, они обнаружили, что враг отступает. Мужественные бойцы бледнели, глядя в ужасе не на старых норнийцев, а на что-то позади них, и бросали оружие с воплем «Лес! Лес! Конец света!». Вскоре ни криков, ни звона оружия нельзя было расслышать, потому что они потонули, как в море, в рокоте разбуженных деревьев, которые рванулись сквозь ряды армии Питера и дальше преследуя тельмаринов. Вы когда-нибудь стояли на опушке большого леса, на вершине холма осенним вечером, когда дикий юго-западный ветер всей тяжестью обрушивается на него? Вообразите этот шум. А теперь вообразите, что лес, вместо того, чтобы стоять, где стоял, устремляется на вас». И нет больше деревьев, только огромные люди, похожие на деревья, потому что их длинные руки взмахивают, как ветви. Головы качаются, листья струятся водопадом. Вот это и увидели Тельмарины. Даже норницы немного перепугались. Через несколько минут сторонники мира занеслись к Великой реке в надежде перебраться по мосту в Беруну, и там защищаться за крепостными валами и запертыми воротами. Они добежали до реки, но моста здесь не было. Он исчез еще вчера, полная паника и ужас овладели ими, и они все сдались. Но что случилось с мостом? Рано утром, проснувшись после короткого сна, девочки увидели стоящего над ними Дилана и услышали его голос, который произнес — «Мы устроим праздник!» Они протерли глаза и огляделись. Деревья ушли, но было видно, как они темной массой движутся к холму Аслана. Вак, Минады, его неистовые сумасбродные девушки и Силен остались с Асланом. Люси, совершенно отдохнувшая, вскочила. Все просыпались, все смеялись, играли флейты, бряцали кимвалы. Звери, обычные, не говорящие звери, сбегались со всех сторон. — Что это, Аслан? — спросила Люси. Ее глаза танцевали, ноги просились в пляс. — Пойдемте, дети, — сказал Аслан, — садитесь ко мне на спину. — Ой, как здорово! — воскликнула Люси, и обе девочки вскарабкались на теплую золотую спину, как когда-то. Неведомо сколько лет тому назад? Вся компания двинулась. Аслан возглавлял Вах и его Минады носились, метались, кувыркались, зверюшки рыскали вокруг, а Селен на своем ослике замыкал шествие. Они свернули немного вправо, пробежали вниз по склону холма и увидели перед собой длинный мост у Беруны. Однако не успели они на него вступить. Как из воды поднялась огромная, мокрая, бородатая голова, много больше человеческой, увенчанная тростником. Голова взглянула на Аслана и пробосила. — Приветствую тебя, повелитель! Избавь меня от оков! — А это еще кто? — прошепталась юзен Думаю, речное божество, только... — отвечала Люси вак сказал аслан освободи его аковы это наверное мост подумала люси так оно и оказалось вак и его девушки бросились в неглубокую воду и минутой позже начало твориться что то в высшей степени необыкновенное Длинные, сильные плети хмеля обвили устои моста, они росли так же быстро, как разгорается пламя, опутывая камни, расщепляя, раздробляя, разделяя их, перила моста, превратились в живую изгородь, пеструю от ягод, но лишь на миг, а затем исчезли, как и все остальное, с грохотом рухнув в бурлящую воду. Толкаясь, кричая, смеясь, буйная компания перешла или переплыла или перетанцевала через брод. «Ура! Это снова брод у Беруны!» — воскликнули девочки. «На противоположный берег прямо в город». На улицах все бросались от них в рассыпную. Первый дом, к которому они подошли, оказался школой, женской школой, в которой множество нарнийских девочек с туго заплетенными косами в безобразных тесных воротничках и толстых колючих чулках сидели на уроке истории. История, которую учили в Нарнии при Меразе, была скучнее любой подлинной истории, которую вам доводилось читать, и лживи любого вымышленного рассказа. — Если ты будешь отвлекаться, Гвендолин, — сказала учительница, — и не перестанешь смотреть в окно, я запишу тебе замечание. — Но простите, мисс Призл, — начала Гвендолин. — Ты слышала, что я сказала? — спросила мисс Призл. — Простите, мисс Призл, — говорила Гвендолин, — там лев. — Два замечания за то, что говоришь глупости, — сказала мисс Призл. А теперь ее прервало рычание. Хмель завелся в окне класса. Стены покрылись мерцающей зеленью. Арки из ветвей перекинулись там, где был потолок. Мисс Призл обнаружила, что стоит в траве, на лесной прогалине. Она вцепилась в доску, чтобы устоять, но это оказалось не доска, а розовый куст. Дикие люди, каких она никогда не видела, толпились вокруг. Затем она увидела льва. Завопила и убежала, а с ней и ее класс, коренастые чопорные девочки с толстыми ногами. Гвендолин колебалась. — Ты хочешь остаться, радость моя? — спросил Аслан. — А можно? — Спасибо. — Спасибо, — отвечала Гвендолин. Тут же она оказалась рука об руку с двумя минадами, которые закружили ее в веселом танце и помогли избавиться от ненужной и неудобной одежды. Куда бы они ни шли в городке, везде было то же самое. Большинство людей убегали, немногие присоединялись к ним. Когда они покинули город, их компания стала больше и веселей. Они пронеслись по полям северного или левого берега реки. На каждой ферме к ним приставали животные Печальный старый ослик, никогда не знавший радости, вдруг снова помолодел Цепные псы обрывали цепи, лошади разбивали копытами телеги и трусили следом Цок-цок, разбрасывая грязь и издавая радостное ржание Во дворике за стеной они увидели человека, который бил мальчика Внезапно палка в его руках превратилась в цветок Человек попытался ее отбросить но она приросла к руке. Рука превратилась в ветку, тело, в ствол дерева, ноги стали корнями. Мальчик, который только что плакал, расхохотался и побежал за танцующими. В маленьком городке на полпути к Бобровой плотине, где сливаются две реки, они подошли к другой школе, где усталого вида девушка учила арифметике множество мальчиков, ужасно похожих на поросят. Она выглянула в окно, увидела божественных гуляк, поющих на улице, и радостная боль пронзила ее сердце. Аслан остановился прямо напротив окна и посмотрел на нее. — О, нет, нет, — сказала она, — мне бы хотелось с вами, но нельзя. Я обязана продолжать работу, и дети испугаются, если увидят вас. — Испугаются? — — сказал самый поросячий из мальчиков. — С кем это она разговаривает в окно? — Давайте скажем директору, что она в окно разговаривает со всякими, когда должна учить нас. — Посмотрим, кто это, — предложил другой мальчик, и все столпились у окна. Но как только их недовольные мордочки высунулись наружу, Вак пронзительно закричал — Эбан Эвой! Мальчики заревели от страха и, топча друг друга, бросились в двери и окна. Потом говорили неизвестно, правда ли это, что этих самых мальчиков никогда больше не видели. Но в той части страны развелось много хорошеньких поросят, которых здесь раньше не было. Ну, моя радость, сказал Аслан учительницы, и та выбежала на улицу и тоже присоединилась к процессии. По бобровой плотине они перешли реку и двинулись на восток, вдоль южного берега. Они подошли к ветхому домишке, где на крыльце стоял и плакал маленький мальчик. — Почему ты плачешь, мой хороший? — спросил Аслан. Мальчик, который не видел львов даже на картинке, не испугался. — Тетечка очень больна, — сказал он. — Она умирает. Аслан хотел войти в домик, но дверь была слишком мала. Тогда он просунул внутрь голову, нажал плечами — Люси и Сьюзен при этом свалились и поднял весь дом, так что тот опрокинулся и развалился. А там, все еще в постели, хотя постель теперь стояла на открытом воздухе, лежала старушка, такая маленькая, словно в ней текла кровь гномов. Она была на пороге смерти, но открыв глаза и увидев светлую, косматую голову льва, не закричала и не лишилась чувств. Она сказала... — О, Аслан, я знала, что это правда. Я ждала этого всю жизнь. Ты пришел забрать меня? — Да, милая, — отвечал Аслан, — но всего только на маленькую прогулку. И пока он говорил, подобно тому, как розовый свет озаряет облака, краска вернулась на ее бледное лицо. Глаза засверкали, она села и сказала... — Ну я заявляю, что чувствую себя лучше. Думаю, я не отказалась бы от легкого завтрака. — Вот матушка! — сказал вак погружая кувшин в колодец и поднося ей. Но теперь в нем была не вода, а роскошное вино, яркое, как желей с красной смородины, густое, как масло, согревающее, как чай, холодное, как роса. — Эй, да ты что-то сделал с нашим колодцем, — сказала старушка. — Мне так даже больше нравится. И она соскочила с постели. — Садись на меня, — сказал Аслан и прибавил, обращаясь к Люси и Сьюзан. — Вам, королевы, придется теперь побегать. — Нам это тоже приятно, — сказала Сьюзан. И они двинулись дальше. И так, прыгая, танцуя и распевая, с музыкой, смехом и ревом, с лаем и ржанием они пришли, наконец, туда, где воины мира стояли, бросив мечи и подняв руки. А соратники Питера, все еще сжимая оружие и тяжело дыша, стояли вокруг. И не успел никто ничего сказать, как старушка соскочила с Аслана, подбежала к Каспиону, и они обнялись, потому что это была его старая няня.